Глава девятая. «Думаю, нам обоим нужно время. Мне, чтобы подумать над вашими словами, вам, чтобы решить, что вы можете предложить мне и народу», — наконец сказал я, так и не допив первую кружку чая. «Предложить?» — чуть нахмурившись, переспросил амин Аминбей. «Что ж, если есть вариант решить это осложнение иным способом, я буду лишь рад». Думаю, следующая наша встреча должна быть менее громкой и публичной. Я распоряжусь, чтобы вы всегда могли попасть в гостевую зону без лишних проволочек. Хорошо, нахмурившись проговорил я. Похоже, меня опять не так поняли, но это уже его проблемы. Я же имел в виду лишь то, что сказал. Таран, вызывай штурмбот. Мы здесь закончили. Принято, мгновенно отозвался Таран и меньше чем через десять секунд снова вышел на связь. «Транспорт на подходе. Идет прямо сюда». «Отлично. Всего хорошего, уважаемый», — сказал я и замялся, стоит ли мне после всего происходящего кланяться. Но Амин-бей сам склонил голову, и я не счел возможным не ответить на вежливый жест. «Судно подано!» — раздалось в наушники, и я вышел в небольшой дворик, полностью окруженный Золотой Гвардией. Пришлось облачиться в доспех, который охранял таран, и, запрыгнув в шлюп, усесться в центре, в то время как бойцы разместились по обеим сторонам. — Поехали. В ближайшие пару дней нам здесь делать нечего. — приказал я, и шлюп свечкой взмыл в небеса. — О солнце ликий! Нам сбить этот кораблик? — с глубоким поклоном спросил глава гвардии Падишаха. «Если у тебя есть оружие, способное уничтожить конструкт княжеского ранга, почему ты его до сих пор не использовал?» «На корвете, что штурмовал нашу столицу?» — с раздражением спросил Амин Аминдей, отмахнувшись от подчиненного. «Нет? Тогда о чем ты говоришь, осел? Не понимаешь, что только что произошло?» «О, солнце ликий, нет, я слишком глуп для того, чтобы догадываться о сути вашей беседы с этим щенком» не разгибая спины, ответил охранник. «Щенком. У него такие зубки, что он перекусит тебе глотку и не заметит. Нет, это не щенок, это дракон. И нам очень повезло, что он согласился взять выкуп. Сокровище и девственница — не худший вариант для такого», — задумчиво проговорил падишах. «Надо только решить, кого из дочерей отдать жуткому зверю. В конце концов, Это может стать оптимальным решением. Не будет же он убивать тестя. «Что там произошло?» — спросил Таран, когда мы пролетели уже больше половины пути, но я лишь покачал головой, показывая, что обсуждать происходящее не время и не место. Мы вполне могли оказаться в радиусе радиоперехвата. Благо, заместитель понял меня без слов и вновь повернулся к мелькавшим под нами улицам. «Как обстановка у корабля?» — уточнил я уже на подлете. Судя по огням, на взлетной полосе пожар, оставшийся после взрыва катера, все еще не смогли потушить, хотя и не видно было, чтобы особенно старались. По крайней мере, я не заметил, чтобы люди мельтешили внизу. А вот боевые посты оказались на месте. — Обстановка спокойная, — ответил вышедший на связь Василий. — Ждем вас в центральном шлюзе, готовы к немедленному вылету. «Краснов?» — на всякий случай уточнил я. «Антенну закрепили, она еще не работает, но, по крайней мере, во время полета не отвалится», — нехотя ответил Максим. «Не должна». «Боевая тревога — отбой». «Режим военного лагеря», — подумав несколько секунд, решил я. «Половину людей в увольнение и на отдых. Но в идеале не отходить далеко от фрегата. Только большими группами и в сопровождении дарников». — Думаю, пару дней могут ребята и без отпуска обойтись. — Итак, вчера неплохо посидели, — заметил Таран. — Тебе виднее, но половина должна быть отдохнувшей для отражения внезапной атаки, — сказал я. — Максим, переходишь в режим круглосуточной посменной работы. Мне не нравится, что мы находимся в столь уязвимом положении. Хватит уже сидеть на одном месте. Остальные... — Заместители и взводные, жду вас на мостике через пять минут для общего совещания. — Принято. Сделаю, — раздался в динамике многоголосый хор, и я отключился, сосредоточившись на собственных мыслях. А были они крайне невеселыми и касались в первую очередь моей ограниченности и необразованности. Пусть я и живу второй раз, никто никогда не готовил меня к тому, чтобы править. Даже просто управлять людьми. То, к чему я пришел с окружающими, больше напоминало большую и не всегда дружную, но все же семью, а не компанию или государство. И это могло стать проблемой. Добро пожаловать домой! донесся голос из динамиков, когда штурмовой шлюп вошел в ремонтный док и, зависнув в воздухе, влез в грузовой отсек фрегата. Парни и девушки из первого штурмового тут же начали избавляться от брони, не стесняясь собственной ноготы. Большинство оставалось в обтягивающих майках и трусах-боксерах. «Надо заботиться покупкой нормального снаряжения для штурмовиков», буркнул я сам себе под нос, но, похоже, не выключил рацию. «Жарко, командир», — ответил Таран. «А противоосколочные костюмы еще и движения сковывают». «Нормальные костюмы мы здесь не достанем с вентиляцией», — поддакнул ему Шебутнов. «Даже если и найдем нужного размера, будут сильно устаревшие и без системы охлаждения. «Ясно. Но вообще подумайте на эту тему», — сказал я, добравшись до своей каюты и, наконец, избавился от брони. Хотя я-то в ней, в отличие от первого штурмового, провел совсем немного времени. А в следующее мгновение у меня на шее повисла Ангелина. «Все в порядке, я совсем справился». «Я нисколько в тебе не сомневалась. Ни секундочки» ответила рыжая плутовка, присмотревшись у меня на груди и стараясь вытереть подступившие слезы о мой костюм. Тоже ведь надо менять, чтобы соответствовать происходящим событиям и действительности. Идем. Не будем заставлять остальных ждать дольше, чем нужно. У нас еще будет время. Ты ведь никуда не собираешься этим вечером исчезнуть? Нет, вечером я в полном твоем распоряжении». Улыбнувшись, пообещал я девушке, и мы, держась за руки, направились на мостик. Надо отдать должное, остальные, включая Погоняйла, уже были на месте. Даже Максим, хотя его задачи были давно определены, но выгонять совещание я его не стал, он, может, и должен чувствовать себя сопричастным, иначе... — Господа, дамы, мы оказались в сложной ситуации, — сказал я, чуть задумавшись. Не буду снимать с себя ответственность. Скорее всего, это полностью моя вина. Без моего приказа мы бы не отправились в этот проблемный регион. Ну да, мы бы сейчас спокойно тянули лямку где-нибудь в артиллерийских войсках, — хохотнул Таран. Или скопытились от стимуляторов. Или Или сидели на пенсии, доживая последние дни. Поправив повязку на глазу, ехидно заметил Погоняева. Хватит дифирамбов капитану, он и так все понимает. И тем не менее вы могли отказаться от столь опасного предприятия, и можете это сделать сейчас. Однако, на мой взгляд, вскоре события могут повернуться такой стороной, что деваться всем, кто останется на корабле, будет некуда, с трудом формулируя мысли, сообщил я остальным. Сегодня я прикончил одного из главарей пиратов, он пытался сбежать, и, скорее всего, об этом рано или поздно, узнают остальные части «Черного флота». Так что на нас начнут, а, возможно, уже начали охоту. «Планы по ордену отменяем?» — нахмурившись, спросил Леха. «Ни в коем случае. Наоборот, они становятся нашей основной целью на ближайшее время. Эти припасы нам крайне важны», — покачав головой, ответил я. «Но сегодняшняя ситуация показала, что у нас есть несколько очень крупных проблем». «Первая, основная — у нас нет кораблей прикрытия. Как только гнев империи получает повреждение или лишается возможности к передвижению, мы все оказываемся прикованы к земле». «Из этой проблемы проистекает другая», — хмыкнув, заметил Погоняйло. «У нас элементарно нет пилотов, даже шлюп на себя взять некому, не то что корабли прикрытия. И где их взять?» «Верно». «Я много думал над этим и понял, что на самом деле нам повезло. В данный момент у нас есть небольшое судно, штурмовой шлюп, который позволит обучать пилотов. Не смотрите на меня так. Да, нам придется учиться, я сам хочу освоить науку пилотирования», ответил я, глядя на нахмурившегося Погоняева. «В идеале нам понадобится три корабля прикрытия и шлюп. Итого пять пилотов». «Обучение пилотированию — это долгий и тяжелый процесс. Даже если убрать все наносное и свести задачи к минимуму», — заметил КАП-2, «даже с учетом базовой подготовки по управлению шагоходами и резонансной броней, месяцы, иногда годы». «К счастью для нас всех, на борту 50 дарников, среди которых должен найтись хоть один талант», — ответил я с улыбкой. «Ну и два-три человека с предрасположенностью к пилотированию». «Я подготовлю план практики», — обреченно проговорил его «Вот и отлично. Тогда переходим к следующей проблеме. Мы слишком большие и при этом слишком уязвимые. Фрегат не крейсер, но наша скорость оставляет желать лучшего», — заметил я, повернувшись к Максиму. «Сейчас вопрос об этом не стоит, но позже придется решить, что мы можем увеличить, защищенность или скорость?» «Больше мы из этих движков не выжмем» а новый брать неоткуда, — покачал головой Краснов. — Да и брони больше не навешать. Прости, старшой, но я не знаю, что еще можно сделать. — У нас уникальная ситуация, — заметил Строганов. — Вместо положенных по штату 10 офицеров-дарников на борту 50 Если каждая башня или орудие ПСО получит свой щит, это увеличит общее бронирование в несколько раз без потери подвижности или роста массы. К тому же не отменит всех остальных средств. «Не слишком надежно, но достаточно эффективно», — подумав, кивнул КАП-2. «Протянуть кабели из проводящего металла к местам посадки и башням? В принципе, можно. Они там и так есть, но работают только на отдачу, для активации механизмов. Может сработать», — вздохнул Максим, потерев лоб. «Хорошо, следующая проблема — нас мало». «Пятьдесят дарников — это, конечно, сила, как ни посмотри. Даже одно штурмовое звено с правильной подготовкой и в правильном месте уже многое может сделать», — сказал я, стараясь смягчить удар. «Что мы сегодня и доказали. Однако нас все равно мало, и это особенно хорошо стало ощущаться, когда нас окружила дворцовая стража и гвардия». «Это было реально жутко», — подтвердил Таран. «Их там было не меньше двух сотен». «И все в резонансных позолоченных доспехах. И фиг поймешь под этими украшениями, какая модель и где располагается оружие». «Больше дарников взять нам неоткуда», — тут же заметил Строганов. «Разве что вербовать из той же гвардии падишаха». «Губернатора», — поправил я ординарцы наставника. «Кажется, нам удалось сойтись на том, что он всего лишь губернатор. Но вопрос не в этом». Мы должны проводить учения с присоединившимися к нам моряками, чтобы отработать общие действия как на корабле, так и вне его. Я, конечно, надеюсь, что это не пригодится. Но во время боя ты не поднимаешься до своих ожиданий, а опускаешься до уровня рефлексов, — почти хором ответили Таран, Ангелина, Леха и Макс. — Выучили, — довольно усмехнулся Василий. — Что ж, я могу взять на себя общевойсковую строевую подготовку. Конечно, у нас опять формат нестандартный, слишком много дарников для общих частей, но кроме них есть еще и гвардия рода и ближний круг. В общем, я займусь. «Только не слишком переусердствуй», — усмехнулся я, видя, как опустились плечи соратников при воспоминаниях об училище. «Мы не на гражданке». Им еще боевое дежурство нести, плюс надо будет развести с полетами. — Все понимаю, — потеряв руки, усмехнулся Строганов. — Что ж, в таком случае с основными вопросами мы закончили и остались куда более глобальные, но при этом необязательные, — сказал я, вздохнув. — Первый и самый глобальный, что мы будем делать с Черным флотом? — А почему мы с ним должны что-то делать? — нахмурившись, спросил Леха. «У нас разве есть средства, чтобы бороться с таким монстром? Это же флот целой страны!» «Нескольких стран Африканского Союза, если быть точным», — поправил его Василий. «Но я вопрос поддерживаю. Почему мы и как?» «Ну, очевидно, что пока мы в этом регионе, нам так или иначе придется с ними сталкиваться, так что тут без вариантов». Другое дело, что мы можем это делать осознанно, а не случайно. Там и где нам это будет выгодно, — заметил я. Вопрос только, идем мы на осознанное столкновение и противостояние или умываем руки и стараемся держаться подальше, вступая в бой только по необходимости. — Ладно, тогда главный вопрос. — Зачем? — спросил нахмурившийся Кап-2. — У нас, конечно... «Новый и довольно совершенный корабль, но даже с парой крейсеров он может не справиться, не говоря уже об их флагмане. Зачем нам с ними связываться?» «Это несколько сложнее. Вопрос в том, считаем ли мы себя обязанными соблюдать данную присягу, отстаивать целостность и интересы Российской империи, несмотря ни на что». Обвел я всех тяжелым взглядом. «Чтобы раз и навсегда поставить в этом вопросе точку «да». Я считаю, что присяга — это не пустой звук, как и честь. И даже если бы я ее не принес, все равно сражался бы за свою родину по мере возможности. «Империя превыше всего», — с мрачной уверенностью проговорил Строганов. «Именно», — кивнул я, — «а значит, выбора как такового у меня нет. Но вас я разделять его не заставляю, что возвращает нас к началу разговора». «Мы свое решение не изменим, старшой. Даже не рассчитывай», — заметил усмехнувший Старан, а Ангелина под столом взяла за руку. «В таком случае отвечу на вопрос «почему мы?» «Больше некому. Мы единственный фрегат Империи на этой территории, и пока идут сражения за Кавказ и Урал, вряд ли тут объявятся другие флоты», — сказал я. «Разве что мы сумеем заинтересовать Императора», или его противников настолько, что они будут готовы оторвать часть флота от выполнения своих прямых обязанностей и погоняться за нами. Но и то в процессе может выясниться, что Средняя Азия пока никому не нужна. «Нужно будет обсудить этот вопрос с князем Багратионом, как только починим и настроим антенну», — задумчиво проговорил Строганов. «Но вы правы, господин». Если император и пошлет сюда кого-то, то это отряд перехватчиков, и им будет проще договориться с предводителями Черного флота, а не биться с ними. Да, это может стать дополнительной проблемой, со вздохом признал я. Поэтому на такой вариант не рассчитываем. Будем действовать собственными силами с учетом того, что мы можем докупить или получить путем мародерства. У пиратов не тот флот, с которого можно хоть что-то взять. Любое их судно будет нам лишь в тягость, заметил Погоняйло, пренебрежительно отмахнувшись. Лучшее, что мы можем сделать в такой ситуации, захватить суда сопровождения, которые будут охранять транспортник швейцарцев. Если получится, это будет идеальный вариант, подумав, решил я. В таком случае последний вопрос, который несколько выходит за рамки простого обсуждения. И, если честно, Я даже не знаю, с какой стороны к нему подступиться. амин Бэй, называющий себя падишахом. Вместе со всеми своими чиновниками, родственниками, армией, жандармерией и прочим. Что с ними будем делать?» а что мы с ними можем сделать?» Удивленно посмотрел на меня Таран. «Это ж целое государство». «Государство, власть в котором сосредоточена у кучки людей», — заметил Строганов. «Кого-то можно запугать, кого-то казнить, у других взять в заложники семьи или детей». «Нет», — оборвал я его мысль, подняв ладонь. «Мы могли бы все это сделать, если бы рассчитывали остаться здесь навсегда. Да, можно взять на обучение талантливых детей не в заложники, а... Хотя кого я обманываю? Пусть будут заложники». «Может, последнее и стоит сделать, хоть какую-то лояльность себе обеспечим, а подростки будут в нормальной среде воспитываться?» «Ну да, мы-то нормальная среда для детей-аристократов», — усмехнулся Шебутнов. «Особенно бывшие тоф -овцы. «Зато научатся выживать», — пожал я плечами. «Так вот, главная проблема — нам это не нужно». Как только стычки с Черным флотом станут постоянными, мы больше не сможем позволить себе оставаться на одном месте долго. А если попробуем захватить власть силой, даже если это получится, местная аристократия тут же побежит к пиратам за помощью, и мы попадем в ситуацию, где не выбираем ни места, ни времени сражения. — Тогда что мы можем решать? — удивленно спросил Краснов. — Толку что-то с ними делать, если мы все равно улетим. «Знаешь, вот от тебя я такого вопроса не ожидал», — усмехнулся я, глядя на Максима. «Ты или не коммунист в душе? А как же забота о народе? Может, не надо? Там первым местом стоит свержение буржуев», — покосился на товарища Шебутнов. «А я только вроде в люди выбиваться начал». «Я зарежу тебя ночью во имя классовой борьбы пролетариата», — сделав страшные глаза, проговорил Краснов. «Шутки в сторону». «Мы можем сдвинуть дело с мертвой точки, надо только понять, как и в каких местах», — покачав головой, сказал я. «Самое простое — избавить местного правителя от конкурентов и недоброжелателей. Мы, как люди со стороны, можем это сделать без особых для себя проблем. Тогда у него появится больше ресурсов, которые можно будет потратить на народ. Естественно, делать он это станет не по доброте душевной, а понимая, что в случае нашего неудовольствия станет следующим». «Довольно жестоко», — заметил с улыбкой Строганов, который явно был не против предложенной идеи. «Но если нужно, я могу все сделать за вас». «Нет, если уж убивать, то, глядя в лицо», — покачав головой, ответил я. «Уважаю, но не одобряю», — покачал головой Василий. «Все самому не сделать». «Удивительно, но именно об этом мне сказал Амин Бэй». — усмехнувшись, — ответил я. — А потому убивать никого раньше времени мы не станем. Вначале попробуем разобраться в ситуации. Возможно, найдется кто-то из дворян, кто заботится о народе и все еще верен империи. И это второе, что мы можем и должны сделать. А третье — договоры с уважаемыми партнерами и союзниками, которые подишах заключил, с персами и османами. И, конечно, швейцарцами. Поможем им добровольно отказаться от своих планов, а начнем с планировавшегося перехвата. Петроград, подземелье Центрального Ковина Детей Господних «Император до сих пор жив, в то время как мы лишились сильнейшего из наших братьев», произнес верховный жрец, единственный стоящий на ногах перед окружавшими его десятками обращенных. Однако мы стали на шаг ближе к нашей цели. Старший брат, ешь, подойди ко мне. Да, просвещенный. Поднимаясь с колен, сказал Сергей и, остановившись почти в самом центре круга, глубоко склонил голову. И в жести уважения, и чтобы не смотреть лишний раз в лицо, лишенное глаз и носа. Верховный жрец секты был мало похож на человека, хотя и его поведение и речь выдавали в нем бывшего аристократа. «Расскажи нам, чего удалось добиться за последние недели», — приказал просвещенный, указав ладонью на свою паству. «После становления меня Виконтом с бажен и получения официального статуса в Российской империи, благодаря усилиям героически погибшего старшего, мы сумели внедриться в пять министерств из девяти». Не без гордости ответил Сергей. «Под видом чешской аристократии мне удалось закупить тяжелое ручное вооружение, включая сотни комплектов резонансной брони, гранатометы, противотанковые ружья и крупнокалиберные пулеметы. Уже сейчас мы можем вооружить небольшую армию». «Это не главное. Расскажи о настроениях в свете», — поправил его верховный жрец, и Берегов невольно поморщился. Ему не нравилось, когда достижения, полученные с таким трудом, считались вторичными, но приходилось подчиняться. «В Петрограде начал курсировать упорный слух, что дитя императрицы Екатерины живо. Более того, получила невиданные силы, что позволило ему ускользнуть и от жандармов, и от тайной канцелярии», — озвучил Сергей. «На фоне этих слухов некоторые из аристократов поговаривают», что произошедшее — результат вмешательства самого резонанса. «Именно! Что это, как не проявление истинной воли божественной энергии?» громко воскликнул верховный жрец, подняв руки к каменному потолку. «Возрадуйтесь, дети мои! Возрадуйтесь, братья и сестры, в свете истинном! Мы, дети Господа, и пророк грядет!» «Скоро, очень скоро мы выйдем из своих пещер и укрытий, чтобы обрести истинную, настоящую власть. И более никто не посмеет попрекать нас или называть еретиками, ведь только мы движемся верным путем». Берегов покорно кланялся и улыбался словам Просвещенного, но внутри него все клокотало. «Выйти наружу, этим монстрам, давно потерявшим человеческий вид?» «Нет». Он получил силу, научился ее контролировать. Если и есть здесь истинный пророк, то это он, не потерявший человеческий облик и при этом сумевший пройти все испытания секты. И он точно знал, что в своем убеждении не одинок. «Дети Господние в самом деле должны выйти в свет, получить больше власти и влияния, но не все, а только избранные». И с обретенными ресурсами он сумеет получить все необходимое. Безликий ушел с дороги. Новый искаженный уже получил первое преображение. Осталось выбрать удачное время и место.